И памятника. Кровью невинных, Несытая шайка Убийц нечестивых, Долго лелеялось здесь Злое безумие свое. Ныне разрушен за стенок, Родина ныне свободна. В логово лютых смертей Жизнь и спасение пришли. Четверостишая сочиненная Для ворот рынка которое решено разбить на месте якобинского клуба в Париже. Я устал. Смертельно устал от этой затянувшейся пытки. И когда, наконец, меня развязали, и я смог сесть, я почувствовал, что сознание покидает меня. Приговор смертный приговор отчетливо прозвучал в моих ушах. Но сразу вслед за тем голоса инквизиторов слились в далекий невнятный гул. Он вызвал во мне образ какого-то окружения, быть может, напомнив шум мельничного колеса. И то лишь на миг, ибо в следующий миг я уже не слышал ничего. Но... Зато некоторое время я еще видел, и с какой ужасающей, чудовищной отчетливостью. Я видел губы судей, оболченных в черное. Мне они казались белыми, белее листа, на котором я пишу эти строки. И тонкими, да уродливости тонкими... Их как бы сплющило и вытянуло напряженное выражение беспощадности непреклонной решимости и угрюмого презрения к человеческому страданию. Я видел, как слова, которые были моей судьбой, продолжали стекать с этих губ. Я видел, как они растягивались, вещая о смерти. Я видел, как они выговаривали звуки моего имени, и я содрогался, потому что не слышал ничего. В эти мгновения безумного страха я видел еще, как слегка, едва заметно колышатся черные драпировки, которыми были обиты стены зала. Потом мой взгляд остановился на семи длинных свечах, горевших на столе. Сначала они показались мне символами памяти, милосердия белыми стройными ангелами, которые посланы, чтобы меня спасти, но сразу же вслед за тем волна нестерпимой тошноты вдруг захлестнула меня, и я почувствовал, как каждый нерв в моем теле затрепетал, словно я коснулся проводов гальванической батареи. Ангелы стали бесплотными призраками с огненными головами, и я понял, что ждать от них помощи безнадёжно. А потом, словно певучая музыкальная фраза, в душу прокралась мысль, как должно быть сладок могиле и покой. Она пришла осторожно и бесшумно, и казалось задолго до того, как разум постиг её вполне. Но в тот самый миг... Когда мой дух воспринял ее, отчетивая окончательно, фигуры судей перед моими глазами растаяли точно по волшебству. Длинные свечи исчезли, их огоньки погасли, и наступил непроглядный мрак. Все чувства мои были словно проглочены этим отчаянным, стремительным нисхождением. Так душа исходит, боит а затем беспредельная тишина, покой и ночь. Это был обморок. И все же я не могу сказать, что сознание покинуло меня вовсе. Того, что осталось, я не стану ни определять, ни даже просто описывать. Скажу только, что исчезло не все. В глубочайшем забытье нет, мало, в бреду мало. Мало в могиле, да, даже в могиле что-то остается. А иначе бессмертие наше. Пустой звук. Пробуждаясь от самого глубокого сна, мы разрываем паутину какого-то сновидения. Но уже в следующий миг мы не помним, что нам снилось. До того легка эта паутина. После обморока человек, возвращаясь к жизни, проходит две ступени. Сначала возникает ощущение интеллектуального или духовного бытия, а потом чувство жизни физической. И если бы, достигнув второй ступени, мы смогли воскресить в памяти впечатление первой, то весьма вероятно, что эти впечатления поведали бы нам о потусторонней бездне. Но что она такое? Это бездна. Как отличить ее тени от тени могилы? Однако, если впечатления, оставленные тем, что я назвал первой ступенью, нельзя оживить силу и воли, то разве не появляются они сами, спустя долгое время, и неведомо откуда? Тот, кто никогда не лишался чувств, не увидит в тлеющих угольях, непричудливых замков, недоболе знакомых лиц. Он не заметит парящих в воздухе печальных образов незримых толпе. Он не остановится в раздумье, вдохнув аромат неведомого цветка. Он не из тех, чей ум смутят несколько музыкальных тактов, никогда прежде не привлекавших его внимания. Среди частых и сосредоточенных попыток усилий, свести воедино приметы мнимого небытия, в которое окунулась тогда моя душа, бывали минуты, когда мне казалось, что я достиг успеха. случались краткие, очень краткие проблески воспоминаний, которые рассудок, прояснившийся позднее, мог отнести лишь к тогдашнему состоянию бессознательности. Эти тени памяти сбивчиво повествуют о каких-то длинных фигурах, которые безмолвно подняли меня и понесли вниз, все вниз, вниз, до тех пор, пока отвратительное головокружение не охватило меня от одной только мысли о бесконечности этого спуска – Ещё они повествуют о смутном ужасе моего сердца, вызванном противоестественным спокойствием и тишиною в этом сердце. Затем затем приходит неожиданное ощущение неподвижности, сковавшей всё, словно те, кто... Нес меня о этот путь. Переступив в своем движении вниз пределы беспредельного, остановились на миг передохнуть от своего однообразного тяжкого труда. Вслед за тем душу пронизывает апатия и тоска. И, наконец, все захлестывает безумие. Безумие памяти, вступившей в в запретные области. Совершенно неожиданно возвращаются движения и звук. Громко и беспорядочно бьется сердце, и удары его шумно отдаются в ушах, затем провал. Пустота. Ничего, кроме пустоты. Затем снова звук движения, прикосновения и какая-то дрожь пронизывают все мое существо. Затем просто ощущение бытия. Без всякой мысли. Состояние, которое долго не проходит. И вдруг... Вдруг мысль. И ужас, потрясший меня с головы до ног. И напряженное стремление осознать, что же все-таки со мной происходит. Затем страстное желание погрузиться в беспамятство. Затем в стремительное воскрешение духа. И успешная попытка пошевелиться и тут полное и ясное воспоминание о процессе в судьяях траурных допировках о приговоре о слабости о об обмороке затем абсолютное забение всего что последовало лишь гораздо позже и ценою самых напряженных усилий мне удалось хотя и смутно восстановить все это в Чувствовал, что лежу на спине, что оковы сняты. Я вытянул руку, и она тяжело опустилась на что-то влажное и твердое. Так пролежала она немалое время, в продолжение которого я силился сообразить, где я и что со мною сталось. Я не хотел и не решался обратиться за ответом к зрению, дрошась вверх первого взгляда на то, что меня окружало. Боязнь увидеть нечто ужасное удерживала меня, и я весь замирал при мысли о том, что сейчас по нему веки, и не увижу ничего. Наконец, с безрассудством отчаяния в сердце, я открыл глаза. Увы, мои худшие опасения были подтвердились. Вокруг была чернота вечной ночи. Я задыхался. Густота мрака словно придавила меня и старалась удушить. Воздух был невыносимо спертый. Я лежал по-прежнему неподвижно, пытаясь собраться с мыслями. Я припоминал судебные обычаи инквизиции и старался угадать истинное свое положение. Приговор был вынесен. Мне казалось, что с тех пор прошел уже очень долгий срок. И все-таки ни на минуту я не мог допустить, что я в самом деле мертв. Такая мысль, вопреки всему, что мы читаем в романах, совершенно несовместимо с реальным существованием. Но где же я? И что сам мной?